и мне наверняка придется помочь репортерам. У меня уже есть некоторый опыт в проведении таких расследований. Питкерн, собравшийся было сделать хак к Вольфу, так и застыл на месте. Сибилла, доныне ныне полулежавшая на подушках, теперь села. Происшествие такого рода продолжал Вольф. Не произведут, конечно, особого впечатления на присяжных, которым предстоит решать, виновен ли некто в смерти мисс Лауэр или невиновен. Но не заинтересуют людей, которых сама профессия заставляет охотиться за новостями, и публика, конечно, с интересом прочтет об этом. Ей, публике, будет очень любопытно, страдает ли еще мисс Флоренс Хефернан от последствий попытки задушить ее, не осталось ли с тех пор следов у нее на шее. Публика очень любит фотографии в газетах. Чем больше фотографий, тем лучше. Они, гнида несчастная, закричала Сибилла. Войш покачал головой. Нехорошо оброниться, мисс Питкерн. Поверьте, вынужден говорить обо всех этих неприятных вещах только потому, что произошло убийство, видит Бог. «Видит Бог, как я жалею, что не перестрелял вас всех сегодня к черту!» — сказал Питкерн срывающимся голосом. Он дрожал всем телом. «Но не перестреляли же!» — спокойно ответил Вольф. «И вот я теперь сижу здесь, так что придется с этим считаться. Все ваши семейные тайны будут вытащены на свет Божий, и это относится к каждому из вас». Вдруг у миссис Хеффернан уже кончились деньги? от вас полученные, и она не против заработать еще. Если так, то за какое-какие разоблачения она получит немалый куш. Как видите всякое бывает. Вдруг заинтересуется, почему так любит склоки и скандалы ваша дочь, почему ваш сын постоянно меняет университеты один за другим, кто его не устраивает программа обучения или, может, есть еще какая-то причина. Дональд, который все это время сохранял полное безразличие, вдруг вскочил и бросился на Вульфа. Я еле успел преградить ему дорогу. Он налетел на меня, отскочил и размахнулся целем мне в подбородок. Чем скорее я утихомирил его, тем лучше, подумал я. Поставил блок левой рукой, а правой сильно ударил по почкам. Он скорчился и осел на пол. «Прекратите!» Вдруг раздался откуда-то голос. «Прекратите немедленно!» Взоры всех, кто был в комнате, обратились туда, откуда голос послышался. Из-за портьеры в самом дальнем углу гостиной вышла женщина и стала медленно приближаться к нам. Сибила вскрикнул и бросилась ей навстречу. Джозеф Питкерн поспешил следом. Он подхватил женщину под одну руку, Сибила под другую, и они наперебой заговорили с ней, стали спрашивать, как ей удалось спуститься с лестницы, требовать, чтобы она вернулась в постель. Настаивали, хотели сейчас же помочь ей подняться. Но женщина не дала себя остановить. Так медленно она подошла к сыну, который все еще сидел, скорчившись на полу. Она посмотрела на него и повернулась ко мне. «Вы сделали ему очень больно». «Не очень», — успокоил я ее. «День-два поболит немного, потом пройдет». Дональд поднял на нее глаза. «Ничего, мама», — сказал он, — «уже проходит». — Но ты ведь сама слышала, что он... — Да, я слышала все. — Пойдем, мы отведем тебе наверх, — продолжал настаивать Джозеф Питкерн. Но его супруга не обратила ровно никакого внимания на его призывы. Выглядела миссис Питкерн действительно неважно, двигалась неуклюже, сразу было заметно, что у нее поврежден позвоночник. Ее круглое, простоватое лицо было маловыразительным. «Ничего, ничего. Я просто чересчур долго простояла на ногах», — проговорила она. Сибилла хотела было вести ее к дивану, но мать сказала ей, что в кресле будет удобнее. В конце концов, миссис Питкерн усадили, так что она оказалась прямо напротив вольфа Дональд, который тем временем поднялся с пола, подошел к ней сзади и положил руку на плечо. «Не беспокойся обо мне, мама», — негромко произнес он.